Таково было вооружение наших подводных крейсеров, которые плавали под литерами К. Обычно моряки называли их "Катюшами". Корпуса этих лодок, вбравших в себя всё лучшее от конструкций старых типов, были такой поразительной прочности, что в шутку на "Катюшах" офицеры иногда говорили так: "При виде противника идём на таран". К-21 вышла в море уже давно, ещё 18 июня.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 Успех или поражение решают по час доли секунды. Отчего матросы на К-21 отрепетировали управление техникой до автоматизма. Один журналист во время войны писал, что трёмные машинисты даже во сне шевелили руками, управляя клапанами на погружение, на всплытие. Так их сразу будили, говоря им: "Очухайся, комик, ты же не Чарли Чаплин в новых временах".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 Наравне с торпедами целые библиотеки. Механики даже были озабочены этим. Скоро у нас книги будут входить в расчёт аварийного балласта. Матрос, который не любил книг, считался непригодным для несения службы на боевых подлодках. "Читай, болбес", говорили ему с презрением. "Не хочется, братцы? Ну тогда жди. Без книг скоро спятишь". К-21 не словахту во вражеских водах возле острова Игней, но торпеды не израсходовала, не было достойной цели. Но и позиция выпала, говорили матросы. Хоть ты тресни, а никак сухаря не размочить. Позиция оказалась безнадёжной, ни один корабль противника не вылезал из фьордов. В один из дней, когда лодка шла под дизелями, работавшими в режиме винт-зарядка,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 Это ещё и ерунда, говорили. А вот на К-22, где Котельников командует, там портрет Гитлера видели. Где они-то сподобились? В море, конечно. Где же ещё? Большой был, говорят, и рама дубовая. Плавал в стояка, чтобы всем видно. И как положено хорошему Г не тонул. Совсем неожиданно с мостика прозвучал голос: "Передайте командиру просьбу выйти наверх". форма обращения по уставу. Но уставная форма сейчас в дни войны прозвучала как излишняя вежливость. Уже изрядно обросший за время похода бородой Николай Александрович Лунин нахлобучил шапку, её звали на лодке шапкой невидимкой, и полез по трапу наверх, ворча себе под нос: "Ну что там у них ещё случилось?" В центральном посту остался инженер-капитан третьего ранга Владимир Юльевич Брамман.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 Прерывисто квакал ревун, возвещая всем внеи срочное погружение. Оказывается, самолёт врага, появившись, внезапно сделал над лодкой свечку для пикирования. Дизеля на стоп, муфты переключены, двери задраены. Кто не успел добежать до своего места, оставался там, где его застало кваканье ревуна. Ещё один жест руки, ставший уже автоматическим, и после стук от ни дизелей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 Немец в самолёте моей бороды испугается. Надо не меня наверх звать, а самому отрабатывать срочное погружение. Что ты меня звал? Или я самолёта в жизни не видел? Затем команда. В отсеках осмотреться. Браман сразу заметил, что лодка ведёт себя неустойчиво. Ка-21, как говорят подводники, намокла. Что-то стряслось в цистернах. Появился дифферент, от которого жди любой беды. Электролит выплеснет через края баков. Торпеды могут сдвинуться в аппаратах или выльется масло из подшипников. Лунин выслушал доклад Брамона. Лодка плохо держит глубину. Она движется по синусоиде с дифферентом на корму. Цстерн срочного погружения самопроизвольно заполнилось забортной водой. Николай Александрович на это ответил: "Обычно с такими повреждениями Лодки можно возвращаться с позиции, и никто нас на базе не упрекнёт. Но у нас ещё ни одна торпеда не израсходована по врагу. И с какими глазами мы вернёмся? Давай, Владимир Юльевич, собери своих ребят и думайте. Что по ревентов буравили толщу океана, толкая крейсер в тёмной глубине? Лунин отвёл глаза от стрелок тахометров, мягко дрожавших под стеклом. Я сказал комиссару Лысову: "Браман сделает. Я же знаю, каковы у нас специалисты. Недаром команды из британских лодок даже наших простых матросов считают переодетыми инженерами. Сделают, ребята". Шли в режиме 100 оборотов. Воздух внутри лодки был вполне сносин. Влажность нормальная. Но знобящая глубина полярного океана уже объяла корпус крейсера и стало холодно. Лонин натянул перчатки. Его ладони плотно обвили каучуковые рукояти зенитного перископа. Глаз командира ослепила синяя вспышка. Это значит, что высоко над ними верхушка перископа проткнула море. "Улетели поршивцы", сказал Лонин, оглядывая небо. Опустил зенитный перископ, поднял командирский. "И горизонт честенький. Подплыть нам, что ли, комиссар? Давай продуемся".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 а ничего другого тут не придумать. Лунин задумчиво поскреб свою бороду, а глядел океан. «Вода, черт с ней», — сказал он. «Будем хлебать воду из опреснителей, не подохнем. Но вот масло, оно оставит такое пятно, что размаскирует нашу позицию». Вспоминая об этом случае, Браман пишет.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 48 самолётов с рёвом неслись над его перископами. И вот как назло, сдала цистерна именно с срочного погружения. А загнать лодку под воду не так уж просто, как это кажется. Если же перебрать балласта, то она камнем провалится на критическую глубину, чего тоже следует опасаться. Где ляжешь, там и останешься. А самолёты не спроста, сказал Лунин комиссару.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 От ныне К-21 с испорченной цистерной срочного погружения могла срочно погружаться. Обошлось без завода. Сами принимаете работу. По местам стоять к погружению, флаги не спускать. Надсадно разрывая тишину, опять квакал ревун. Хлопали стальные пластины дверей и клинкетов. Дизеля разом заглохли, со стоном провернулись моторы. Крейсер с развёрнутым флагом падал во мрак океанской ночи на полной скорости, охватываемый пучиной властной и всеобъемлющей. "Прекрасно", сказал Лонин, следя за стрелкой. "Лодка быстро набирала глубину, будто сошла со стапелей". 27 июня К-21 получила радиограмму. Штаб флота передал приказ переменить позицию, продвинувшись к острову Рольфсэй и ждать.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 Всё, что произойдёт далее, случиться уже не по нашей вине. Северный флот свой союзный долг выполнит. Враг обречён. Идём сквозь сталь и пламя. Пускай бомбят. Посмотрим, кто хитрей. И нет нам почвы твёрже под ногами, чем палубы подводных кораблей. Обычная жизнь течёт по расписанию. Включённый в жёсткий корабельный график. Жизнь по звонку, парадия трансляции по сигналу ревуна. Обычные разговоры деловые и краткие. В боевой рубке Лонин собрал всех офицеров, предложил каждому высказать своё мнение о поставленной задаче, честно и открыто, без излишних лавирований. Согласно старинной традиции русского флота,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 Коньяк французский, сгущёнка датская, спички шведские, ракетница чешская, а сигареты турецкие. Была ещё бутылка минеральной воды из Висбадена, да лекарство фирмы Бауэр для поддержания деятельности сердца при резком охлаждении организма. Никаких национальных знаков на плату не было, сказал матросам комиссар Лысов. Вот вам, ребята, политическая задача. Угадайте, чей это был плод. Загадка детская. Мы знаем, кто ограбил Европу.